Глава десятая. Потери и находки. В спальне Джат устала, опустилась на кровать и позвала Жи, но ребеныш только высунул морду из-под кровати и снова спрятался. То ли обиделся, то ли у него там было что-то интересное, судя по колыханию воды. Заставив себя расслабиться, Джат немного полежала, затем уже привычно дернула рычаг вызова прислуги и попросила еды. Тот же мальчишка, что очистил клетку рабёныша, мигом притащил с кухни целый поднос, уставленный тарелками и коробочками, заверив, что всю еду для оттерна, аlistары, его избранный, проверяет специальный целитель. А его самого с подносом провожал один из стражников. От важности порученного дела мальчишка смешно и мило пыжился, топорщил короткий хвостовой плавник, совсем не такой роскошный, как у Алистара, и то и делал, дёргал себя за короткую прядьку волос, выбившихся из тщательно заплетённой косички. Наджат он смотрел с восторгом и слегка бы изливом любопытством, совсем как прислуга в Оздранге. Иджат вздохнула, вспомнив рыжика, как он там. Не наказали ли мальчишку за помощь беглой жрице? От рыжек мысли коварно попытались перескочить к Карасу и Торвальду, но отжат усилием воли прогнала их. Его величество вряд ли стоит воспоминаний, а думать о Лилайне было больно и стыдно. Рыбеныш, почуяв, что в комнате кто-то еще, высунулся из-под кровати наполовину, подозрительно посмотрел на парнишку и полез обратно. Звозился там, явно подозревая слугу в недобрых намерениях. Неужели помнит, как тот игрушки отбирал? А это у вас и правда салро, спросил мальчишка, набравшись смелости и умоляюще глядя на джад. Они же не приручаются? Правда? вздохнула она. Жи, сюда. Взяв в тарелке кусочек рыбы и постучав по раме кровати, она подманила ребёноша. Тот выплыл наружу, благосклонно принял угощение и даже разрешил радостно забулькавшему пареньку погладить себя и почесать нос. Потом, впрочем, всё равно показал зубы. Так, для порядка. О, еда, как раз вовремя. Варпавшийся в двери Листар хищно глянул на поднос. Принежка, поклонившись, мгновенно исчез, ажи заплясал вокруг принца, то тыкаясь носом в его ладонь, то пытаясь прихватить зубами за хвост, но не всерьёз, а... а так, игриво. Алистар пару раз взмахнул хвостом, словно уворачиваясь от чего, ребёнок же пришёл в полнейшее восхищение. Глядя на их игры, Джат, клятвенно пообещала себе вечером хорошенько погулять с малышом. Скучно же ему в комнате. Опять вон что-то грызет под кроватью. Копыта, наверное. Она присоединилась к принцу, разоряющему накрытый стол, и мельком покосилась на клетку. Нет, любимая копыта Жи лежала на месте. Да и остальные игрушки вроде тоже. Откуда он их взял все-таки? Не самая важная вещь, чтобы об этом думать, но интересно... Как себя чувствует его величество? спросила она, когда принц, насытившись, развалился на постели, лениво подёргивая хвостовым плавником для удовольствия Жи, словно играя с кошкой или щенком. Плохо, мгновенно нахмурился Алистар. И не верит, что я могу помочь. Я, свернув хвост кольцом и приподнявшись на кровати, он посмотрел на Джаад. Она уже поела и теперь отщипывала кусочки курапара, лакамясь сочной мякотью. Жи Принц нерешительно отвел взгляд, но тут же снова поглядел на нее и продолжил. «Спасибо тебе. Я даже не знаю, как благодарить. Мы поговорили, представляешь? За долгое время первый раз просто поговорили. И он сказал, что верит, и я буду хорошим королем». Голос Алистара осекся, принц смущенно и беспомощно улыбался, пряча взгляд, а Джат подумала, какой же он еще в сущности мальчишка избалованный, заласканный и привыкший к безнаказанности, но любящий отца. Да король мог из него верёвки ведь. Почему же Алистар вырос настолько неуверенным в том, что сможет хорошо править? В его возрасте сыновья земных правителей уже ведут войны, собирают налоги и плетут интриги, зачастую против собственных отцов. Не в этом ли дело? Да нет, рыжий отсабо говорит, видно же, и старается помочь Ещё не совсем оправившись от болезни, почти каждый день, хоть по часу-два, но проводит за повседневными делами королевства. "Я рада Вашего высочества", сказала она искренне. "Очень рада. Его величество в самом деле любит вас. Разве можно в этом сомневаться?" "Ну", Алистер пожал плечами. "Жи, отдай. Это что ещё за новая гадость?" Потянувшись с кровати, принц Поспешно дёрнул за клубок спутанных билёсов, то ли водорослей, то ли ниток, который увлечённо трепал ребёнок. Почсовое носу говорил Салру расстаться с незнакомой игрушкой. Раньше Джат её точно не видела. Их замеро задача на разглядывая расправленный лоскут тонкой кожи, с которого свисали не водоросли, как сначала показалось, а волосы, светлые волосы длиной в пару ладоней. На мгновение Джата катило ужасом. По чудилось, что они снята вместе с кожей с щита головы. Потом она поняла, что это просто парик. Молча, взяв протянутый элистаром лоскут, она расправила плотную тонкую ткань, примерила к себе, и принц длинно выдохнул в воду. Она? Да, служанка, да тошно уточнила Джад. Вы узнали волосы и причёску? Точь в точь. Жи, где ты это взял? Они одновременно глянули на ребёнка ши, гордо помахивающего хвостом. В этот раз ему удалось принести достойную добычу. "Раскней такое внимание". "Не настоящие волосы", растерянно проговорила Алистар. "Но зачем?" "Чтобы скрыть настоящие", пожала плечами Джад. "Значит, они у неё не светлые, как мы думали". И она пригляделась к длине волос и форме причёски. В воспоминание вспыхнуло так ярко, Светлые волосы, приятная улыбка, бирюзовые, как и говорил Алистар, глаза и тёмный синий хвост. Она не узнала эту девочку на свадьбе Рувейн, потому что видела издале, но они встречались раньше, и не просто встречались. Проклятая девчонка была рядом в то самое утро. Да что там рядом? Она вывела Джат на встречу одурманивму горнатой Алистару. Вывела так же мило и спокойно. Как делала ей массаж, щебетала о пустяках и подавала еду. "И я её знаю", закончила Джад, опуская руку с париком. "То есть, думаю, что знаю". Она звала себя каришей. Такая славная девочка. Алистер молча взял у неё из руки парик, стиснул в пальцах и закрыл глаза. Джад смотрела, как белеют его плотно сжатые губы, а на скулах расцветают тёмно-розовые пятна. Пару минут принц молчал, не двигаясь, только на виске под кожей билась набухающая жилка. Потом заговорил, очень тихо и ужасающе спокойно. Всё это время она была здесь, рядом с тобой, с отцом, со мной. Она дышала нашей водой и плавала по дворцу. Она подливала мне отраву. Их светлые волосы, не настоящие светлые волосы. Тварь. Он взмыл в сложе одним мощным толчком хвоста. "Подождите!" крикнула Джад, подавая вперёд. "Я не понимаю, почему цвет так важен". Испуганный Жим метнулся к ней, откнувшись в колене и едва не повалив на постель. Сила у выросшего ребёнка Ша прибавлялась каждый день. Алистер на мгновение замерв, как ставшая на дыбы, но осаженная уздой конь, обернулся, глянул непонимающе, потом глубоко вздохнул, сказал уже обычным голосом: Цвет, правда. Я всё время забываю, что ты не Иреназия. Много ты видела в Акаланте темноволосых. "Не, нет", неуверенно признала Джад то, на что до этого не обращала внимания. "Ваша наложница Санле, да ещё дару Скарии". А ведь, и в самом деле, у Иреназии она видела все оттенки белых, рыжих, золотых и светло-каштановых волос, но чёрные или просто тёмные Были всего троих знакомых ей морских жителей. Да и в городе как-то не попадались. «Что это, такая редкость?» «Это Суалана», — сказал, как выплюнул принц. «Да, Руйкари, моровейцы, там встречаются темноволосые, хоть и редко. А Санлия — Суаланка. Это у них светлой головы не встретишь, как у нас, темной. И дети всегда рождаются в того из родителей, в чьем городе живет семья». Но как я мог быть таким безмозглым мальком? Видел житёмный хвост. Он заметался по комнате, рассекая воду резкими взмахами хвоста и движениями рук, то ли чтобы успокоиться, то ли просто не справляясь с чувствами. Жир, решивший, что с ним играют в догонялки, упоённо бросился следом, а Джата за всех сил сосредоточилась. "Значит, удивица не из-за Каланта", проговорила она вслух, собирая воедино сказанное принцем и собственные мысли. «Тёмные волосы у вас слишком приметны, и поэтому она носила парик, а цвет хвоста замаскировать труднее, но в этом ей пришлось рискнуть, верно? Только почему вы уверены, что она именно суаланка? Сами говорите, что тёмные волосы встречаются и в других государствах моря». «У муравейцев оттенок немного не тот», — хмуро бросил принц, подплывая и круто опускаясь рядом на постель. Не успевший вовремя остановиться жид, ткнулся ему в хвост» был немедленно перехвачен и блаженно замер в руках Алистара. Рыжий мельком глянув на ребёноша, принялся почёсывать ему тельце от носа до хвоста. "Сильно отличается", дотошно уточнила Джад. "Ну, принц придёрнул плечами и не хотя признал. Перепутать можно, только мы равее нам не враг. Мы воевали с Уаланой, соседи нас ненавидят. Бедная Санля, если выплывет, что меня хотела убить Суаланка, Госпожа Сандли разговаривала с той девицей, сухо напомнила Джад, как она могла говорить со отечественницей и не понять этого. Сандли не виновата, она не могла причинить мне вред. Ваше высочество, тихо сказала Джад, сочувственно глядя на опустившего глаза Алистара. Я снова слишком мало знаю о вашей жизни. На вот этой истории многовато совпадений. Скажите, как ещё можно опознать Ренази из Суаланы, кроме цвета волос? «Язык у вас одинаковый?» «У них выговор другой», — мрачно буркнул принц. «Но если постараться, тоже можно исправить. Санна, она просто не могла. Она столько времени рядом с нашей семьей. Почему раньше ничем не вредила?» «Ваше Высочество!» — Джад тяжело вздохнул и чувствовал себя ужасно мерзавкой. «Мне жаль госпожу Санлию, ей досталась тяжелая судьба». Ваш отец поступил с ней великодушно, да и вы не обижали её, я уверена, но если бы не Акаланта, всего этого с ней бы не случилось. Я не говорю, что она виновата, но ей было достаточно просто промолчать. Не пришпоривайте диких коней. Она увидела непонимание в глазах Алистары и поправилась. Не будьте слишком поспешны в решениях и словах, не говоря уж о делах. То, что принёс Жи, нужно показать господину Иротаליו. И меня по-прежнему беспокоит мысль, где он это взял? Меня теперь тоже хмуру ранил принц. Если девчонка сняла парик, значит, он ей больше не нужен. Сбежала домой или убита сообщниками? В любом случае нельзя прекращать поиски. Жи, где же ты это нашёл? Она беспомощно посмотрела на Марка, увлечённо подбирающегося к роскошному хвосту Алистара. Там же, где и копыта Алистар покосился на клетку Салру, где предательски белел до чисто обглоданный массол. «Хотел бы я посмотреть на место, где можно отыскать такие любопытные вещицы». Он снова взял с постели растрепанный парик и, покрутив его в руках, решительно заявил. «Я плыву к Раталю». «Мы плывем», — мягко поправила Джаад, одергивая тунику и поправляя волосы, которые упрямо лезли в глаза и ореолом окружали лицо. Она уже приготовилась напомнить, что сам король велел ей расследовать покушение на наследника, но рыжий против ожиданий не воспротивился, ответив кивком и хмурым взглядом, и даже не поленился лично залезть под кровать, чтобы проверить, не найдётся ли там ещё чего-нибудь интересного. Пока Джат удерживал возмущённого вторжением жи за хвост и спинной плавник. Пусто, сообщил принц, выбираясь из-под ложа с обломком большой раковины в руках. Только вот это Повертев раковину в руках, он отбросил ее, и Салру одним стремительным движением, вывернувшись из объятия Джат, на лету поймал игрушку зубастой пастью. «Надо же!» — проследил за ним взглядом Элистар. «А Салту такому учится гораздо позже. Ну, поплыли!» Он придержал для Джат тяжелую дверь комнаты, и уже в коридоре, оглянувшись на молча следующего за ними, Карри тихо сказал. «Я все равно не верю, что это Санлия. Не говори пока никому, кроме Эротали, хорошо?» «Он-то не станет, как ты там говорила, про спешку. Пришпоривать диких коней? Вот-вот. Люди на них ездят, как мы, на салту, да? Дикие — это я понимаю. А что значит пришпоривать?» «Подгонять. Шпоры — это как лаур», — попыталась объяснить Жаад. «Острие, которым понукают лошадь, чтобы быстрее бежала». «И никто в здравом уме не станет колоть лауром необъезженного салту», — усмехнулся Алистар. «Да, я понял». Все-таки у людей и Ренази больше общего, чем можно подумать. Недаром мать моря и мать земля родные сестры. Он плыл неторопливо, явно приноравляясь к движениям Джад, и она уже привычно почувствовала себя ужасно неуклюжей. Плотная вода сковывала движение, делала тело неповоротливым и медлительным, как ей вообще удалось отбиться от сирен такой беспомощной. Джад тихо вздохнула, отгоняя внезапную острую тоску по солнцу и воздуху. Слабость сейчас совсем не к месту. Впрочем, слабость никогда не бывает вовремя. Просто очень хочется погреться у огня и надеть что-нибудь сухое, тёплое. И еды хочется обычной человеческой. Совсем уж не, кстати, вспомнилось, как она так и не попробовала знаменитый шванк с кое-ким сыром в таверне Лысый Ёж, и даже не знает, еда это или напиток. Она с усилием отогнала предательскую мысль, которая от шваннга с готовностью перескочила на Лилайна. Зябко поежилась в прохладной струе воды, сменившей теплое течение, и осмотрелась в комнате, куда вплыла вслед за Алистаром. «Кайна и Роталь у себя?» — спросил принц немолодого Иренази в короткой синей тунике, при их появлении согнувшегося в почтительном поклоне. «Да, Терна!» — откликнулся тот. «Беседует с Кайна Меаларой». «Позови!» — велел принц, прежде чем Джат успела сказать, что не надо бы прерывать допрос. Снова поклонившись, стражник кинулся исполнять приказ, и через пару минут Эроталь выплыл к ним. «Терна, Алистар, госпожа избранная!» Взгляд начальника охраны наткнулся на спутанный клубок парика, который принц так и не выпускал из рук, не доверив даже Кари, и мгновенно стал внимательным и очень холодным. «Это то, что я думаю», — ровным тоном уточнил Эроталь. «Где вы это взяли?» Смотри, что вы думаете, съязвил принц, протягивая улику. И я сам хотел бы знать, от откуда взялась эта дрянь у меня под кроватью. Да вот беда, жены не умеет разговаривать. Жы, ах, ваш салру. Вообще-то у меня под кроватью, про себя усмехнулась Джад. Всё-таки эта комната считается моей, но не поправлять же его высочество в подобной мелочи. Моя комната и мой салру. Эраталь принял парик из рук принца, повертел в руках, рассматривая и тяжело вздохнул. Как нехорошо. А что говорит Миалара? поинтересовался Алистар, презрительно потирая руку об руку, словно смывая грязь. Ничего не говорит, меланхолично отозвался Раталь. То есть ничего полезного. Кайна Миалара клянётся, что не хотела плохого, только доказать вам свою любовь и подарить наследника королевскому дому. «Дура!» — передернулся Алистар. «О да!» — устало согласился Роталь. «К сожалению, эта дура — дочь советника. Не представляю, как у хитрой мурены Лораса родилась такая глупая рыбешка-дочь. Госпожа Джиад, а вы что можете сказать про эту вещь?» «Про эту... только то, что уже сообщил его высочество», — сказала Джиад. «Ее принес Жи и спрятал среди остальных своих игрушек. Откуда, я не знаю». — Но мне бы поговорить с вами кое о чем еще, Кайна и Роталь. — К вашим услугам. Все равно с госпожой Миаларой у меня никакого толку. И Роталь измученно вздохнул, и Джиад от души ему посочувствовала. Выглядел начальник охраны уставшим и разочарованным. — А что, если с ней побеседует его высочество? Оба Иринази воззрелись на Джиад, принц с недоуменным возмущением, начальник охраны с интересом. — Тирна? — переспросил Роталь. — Да. О, а ведь и вправду. Вам, ваше высочество, она расскажет всё, что угодно. Всё, что у неё хватит ума вспомнить, вы хотели сказать. Ради троих раталь. Ну о чём мне с ней говорить? Алистар даже назад попятился, кинув на дверь допросной комнаты взгляд, полный отвращения. О том, кто подсказал ей такой способ добиться вашего расположения, негромко подсказала Джад, до глубины жилея, что уж с ней красотками Алара слово по доброй воле не молвит. Кто посочувствовал её беде и назвал целителя, готового помочь. Подруга, служанка, родственница вряд ли госпожа Миалара говорила об этом с мужчиной. Да, понял я, понял, буркнула Алистар, смиряясь с неизбежным. И что мне наедине с ней разговаривать? Конечно, наедине. Ираталь проплыл вперёд, освобождая путь к круглы двере, на которой принц косился так, словно за ней ждали сирены. — А мы с госпожой избранной послушаем вас из другой комнаты, соседней. Там есть потайное окно. Он поманил Джиад за собой, и она послушно проследовала в крошечную комнатку, дверь в которую даже не заметила за висящим на стене кожаным пологом. Признаться, я и сам хотел просить Терна Алистара побеседовать с этой упрямицей. Негромко сказала Раталь, стоило им остаться наедине. — Благодарю, госпожа жрица. — Не за что. Джат с любопытством осмотрелась в каморке. Почти всю стену, которая занимало большое мутноватое стекло. Подплыв к нему, ироталь нажал несколько рычагов у шаров туары, окружавших окно, и те разгорелись, освещая комнату и то, что за стеклом. А с той стороны ничего не видно? уточнила Джат, разглядывая небольшое помещение и девушку, полулежащую на низком ложе. Полукруглый потолок, туары на стенах, подушки и покрывала. Комната выглядела слишком уютно, но ведь Миалара, дочь одного из высших сановников подводного королевства, напомнила себе Джад. "Ничего", подтвердил Раталь, тоже наблюдая, как Элистар вплывает к кузнице, вскинувшейся ему навстречу. "Зато мы увидим всё и услышим каждое слово". И действительно, из круглого отверстия над окном раздался радостно удивлённый голос Миалары. "Мой принц, как я рада! Доброго дня, Мии!" Алистар осторожно приблизился к постели, так и не решившись опуститься на неё. Любоей день добрый, если я вижу вас. Красотка Ирена де сложила униженные перстнями пальцы перед собой и томно вздохнула. Так что лёгкая туника из блестящей ткани натянулась, обрисовывая восхитительную грудь. Ми, зачем ты это сделала? Я бы всё равно на тебе не женился. Джад поморщился от такого откровенно грубого начала. Вести допрос Алистар умел еще хуже, чем разговаривать с влюбленными дурочками, но Миалара лишь пожала красиво круглящимися плечиками. «Мне все равно. Я люблю вас, мой принц, мой Алистар. Разве ты не знаешь, что мы предназначены друг другу? Неужели?» Наконец-то голос Алистара наполнился вымученным подобием игривости, и Джиад увидела, как Миалара подалась вперед, опираясь на руку и подзергивая хвостом по ложу. «О, да!» выдохнула она. «Со мной ты забудешь всех и станешь счастливым!» «Ми!» Принц затравленно окинул взглядом комнату, пытаясь угадать, откуда за ним наблюдают. И Джад стало почти смешно. «Ми!» обреченно повторил он, старательно улыбаясь девушке. «Прости меня, я не знал, что ты так сильно меня любишь!» Он слегка двинул хвостом, еще немного подплыв к ложу и осторожно продолжил. «Но...» Я запечатлён, понимаешь? Это ничего не значит, радостно изволась Миалара, глядя на принца с выражением, которое Джад назвала бы предвкушающе голодным. О, Алистар, твоё впечатление просто ошибка, злая шутка богов. Никогда бы не подумала, что соглашусь с ней хоть в чём-то, не удержавшись, пробормотала Джад, и её ротля рядом фыркнул, будто подавившись смешком. Ошибка. Актер из «Принца» был никакой, Джат на мгновение даже посочувствовала, так явно на лице Рыжего отражалось желание придушить дуру. «Вы сказали, что хотели поговорить со мной», — негромко напомнила Роталь, тоже не сводя взгляда со сцены за потайным окном. «Да, я вспомнила эту служанку, когда увидела парик. Она ухаживала за мной, когда я первый раз была здесь». Джат с трудом вдохнула воду, не позволяя памяти о боли и унижении вырваться на волю. Не сейчас. Я понимаю, быстросно прозвучало рядом. Когда вы видели её последний раз? На рыбном дворе, выдавила Джад. Это она привела меня туда. Может и случайно, но Его высочество действительно понятия не имел, что ему подливают горнату, тихо сказала Роталь. Если бы он начал пить её сам, то не отказался бы так легко. А он потом ни разу не пытался. Джад молча согласилась. Те, кто принимает дурман, привыкают к нему душой и разумом, не меньше, чем телом. Принц же, узнав, что его опаивали этой мерзостью, был в откровенном ужасе. Она назвалась Каришей, тихо сказала Джаа слух. Каришей Ирена Акаланта и была очень милой. Конечно, ошибка, с бесконечной уверенностью подтвердила Миалара, влюблённо глядя на Алистара. Эта жрица, она двногая. Алистар, ты никогда не будешь с ней счастлив. Я понимаю, ты до сих пор скорбишь по Кассии, но двуногая заняла не свое место. Тебе нужна невеста-акалантка с хорошей кровью и способна оценить твою любовь. Ты полагаешь, что можешь об этом судить? А вот теперь голос Алистара стал по-настоящему мягким. Но на месте Миалары Джад бы этому не радовалась. «Кориша», — повторила Роталь, «вы, конечно, не могли тогда понять, откуда она». Я бы и сейчас не смогла, призналась Джад. Только сегодня я узнала, что в Каланте почти все жители светловолосы, а тёмные волосы признак ваших соседей. Все следы ведут к Соалану, уронила Раталь. Но ведут так явно, что я начинаю сомневаться в их верности. Я люблю тебя, Алистар, звонко и прямо повторила Миалара. Я бы подарила тебе ребёнка истинную кровь из села Каланта по обеим линиям, без примеси. Тебе не пришлось бы брать в жён акриандку, а наш малыш стал бы великим правителем. А вот это уже интересно, прошелестела Лораталь, мягко шевеля хвостом, будто собираясь плыть куда-то. Ты так в этом уверена, Ми? От смешанных браков дети получаются крепче и умнее. Голос принца прозвучал резко и как-то мёртво. Джат нащупала аквамарин, позволяющий дышать, провела пальцами по толстой кожаной ленте, будто лаская её. Элия пытаясь вдохнуть глубже. Нет, так в марин работало по-прежнему. Это в груди что-то болезненно сжалось. Ну уж точно в этом я лучше твоей двуногой, фыркнула Мис презрительной гримаской. Все знают, что к орианцев рождаются, детей у них появляется всё меньше, да и те всё слабее, а от двуногой у тебя и вовсе не будет ребёнка. Да может ли она вообще понести и родить? Чем это интересно? Спросила Джад, пытаясь отвлечься от пронзительного глазка, презрительно выплёвывающего ядовитые слова. За чистоту крови ратуют служители спящих, тихо пояснила Раталь. Госпожа Джад, вы ещё что-нибудь знаете о Карише? Джад молча покачала головой, потом всё-таки сказала, слушая свой голос с отвратительным равнодушием. Вы ведь помните, она говорила с Санли тогда, на свадьбе. Госпожа Санли утверждает, что это был случайный разговор. Но она тоже суаланка. Его высочество просил пока не обсуждать это ни с кем, кроме вас. Ми. Алистар закусил губу, выпрямившись и откинув голову назад, но в его возгласе Джат почудилась растерянность. Хотя не может же он всерьез думать... Нет, конечно, его задели слова о кориантке, не о Джат. Это с корианской принцессой он рассчитывает иметь детей. Он привязан к Санлии. Голос Ратали был бесстрастен, но Джиад поняла, что начальник охраны услышал и понял. Понял, возможно, гораздо больше, чем она, потому что знает и Санлию, и Алистара. Но скажет ли ей чужачки? «Не смей болтать о Джиад!» «Не сметь? Она двуногая ведьма! Опутала тебя сетями, оплела, приворожила! Да ты ни на кого даже не взглянул, как она появилась! Что в ней такого?» Сожжённая светилом кожа, два бесстыдных отростка вместо хвоста и пустое чрево. На земле не нашла мужчина, согласно посеять в ней семя. Вот ты не смей, тихий голос Алистара был страшен, и Миалара отшатнулась назад, резко замолчав и с испугом вглядываясь в его побелевшее лицо. Я, я, залепетала она. Не ответив, принц развернулся и ринулся ввысь из комнаты, но Жат на это уже не смотрела. Она пыталась вдохнуть с той же жуткой отрешённостью, понимая, что мешает ей только горячий, жёсткий комок в горле, не подвластный магии и исправно работающего амулета. Госпожа Джад иротале беспокоенно вглядывался в её лицо. Ничего, одними губами улыбнулась Джад, вспоминая, как дышать. Кажется, его высочество не слишком хорош в допросах. Ему стоит попробовать ещё раз. Кто-то должен был вложить в голову госпожи Миаларе столько умных мыслей. Сама она вряд ли додумалась бы. Дверь открылась и в комнату вплыла молодой Ренази, один из двух представленных Джат на свадьбе. По манифораталя он что-то тихо сказал начальнику охраны, и Джат увидел, как мгновенно изменилось лицо обычно спокойного Кайна. Впрочем, тут же оглядев собой, он повернулся к Джату и мрачно сказал: "Сан Ле и Ренасу Аллана исчезла прямо из-под носа у охраны". Какой же он безмозглый, самовлюблённый медузоподобный. Выплывая из камерами Алары, Алистар не находил слов для своей глупости. Лицо горело, словно он проплыл сквозь скальную щель с ядовитым вулканическим источником на дне, и было нестерпимо стыдно посмотреть Джад в глаза. Жрица поверила, что он может помочь, даже подсказала, о чём спрашивать, а он всё испортил. Снова всё безнадёжно испортил. Вочаенный Алистар поискал взглядом Джаса, Роталем, тоже, конечно, видевшим его позор, и почти сразу начальник охраны появился из другой комнаты, придержав тяжёлый полог, чтобы жриться было легче выплыть. Следом за ними выплыл Комретталь, поникший, весь какой-то потускневший. И стоило и Роталю заговорить, как оказалось, что бесславное отступление Алистара меркнет на фоне того, что случилось. И исчезлые замкнутые комнаты со стражей под дверью? Не поверил Алистар своим ушам. Я готов понести любое наказание, Итерна. На бледном лице Комриталя играли желваки. Скул, красавец-гвардеец, даже взгляда не поднимал от пола. Алистар только доса烦ливо отмахнулся. Какое наказание? Не нарочно ведь упустил, если, конечно, ничего не скрывает. Как это может быть? спросила он у Ираталя. Начальник стражи лишь устало пожал плечами. Я лично осмотрю комнату, пообещал он. Возможно, потайной ход, подобный тому, которым вы тогда вывели госпожу избранную. Но сомневаться в верности охраны у меня нет причин. — Тремя, клянусь, ваше высочество! В голосе Камриталя звенело отчаяние, и Алистар вздохнул. — Да верю я. И Роталь, Санли могла исчезнуть не по своей воле, если она что-то знала и хотела рассказать. — Мы не должны исключать и это, — бесстрастно согласился начальник охраны. — Госпожа избранная... Пока я не могу ничего сказать, мягко откликнулась Джад. Я надеялась. Ладно, это неважно. Она надеялась на него, с пыльцового дурака, поняла Элистарк, изнывая от унизительной обиды на самого себя. Я поговорю с Миалой позже, вырвалось у него само собой. Попробую ещё раз. Джад лишь молча кивнула, посмотрев как показалось удивлённо, а потом всё закрутилось, как смерч. Вместе с Роталем они поплыли осматривать комнату Санли, и вызванный спешно мастер-смотритель простукал стены каким-то инструментом, обнаружив пустоту, потайной рычаг все никак не находился, и и Роталь, поморщившись, велел взломать тайник. Снятая плита облицовки действительно открыла потайной ход, причем мастер, осмотрев поворотный механизм, сказал, что ход открывался как изнутри, так и снаружи. Её могли увести силой, упрямо сказала Листар, плавая посреди разоренной комнаты, потерявшей всё очарование и любовных созданный Санли Уют. Наряды из дорогих тканей, шкатулки с драгоценностями и флаконы с зельями для ухода за собой, гребни, низки жемчуга и самоцветов всё это словно было частью хозяйки, и теперь я сиротела, вызывая острое сожаление и почему-то стыд. Могли, конечно, с той же холодной бесстрастностью подтвердил Ираталь. Начальник охраны наконец-то оживился, как салту, почуявший кровавый след. Блестя глазами, он быстро и аккуратно перебирал каждую вещь в комнате Санлии. Но по мере того, как откладывал в сторону очередную безделушку, все сильнее хмурился и досадливо кривил уголки рта. Джад, напротив, в вещи Санлии не лезла, держась возле Алистара и только молча наблюдая за обыском. «Ну, — не вытерпел, наконец, Алистар, — ведь ничего преступного нет!» Заговорила вдруг Джад. Скажите, а в Суалане принято варить непременно сладкую Тинкалу или одинаковую, или же рецепты отличаются? Ираталь недоумённо глянул на жрицу, пожал плечами ино ответил. Я, признаться, не знаток, но Тинкалу вообще варят по-разному. У каждой семьи свои рецепты, не говоря уж о поварах и мастерах Тинкальщиках. А это важно? Может быть, Джад задумчиво окинула взглядом комнату, помолчала и продолжила: "Будьте добры, спросите слуг и наложниц, может ли кто-нибудь из них приготовить точно такую же тенкалу, как готовила госпожа Санлие. Девушки из гарема его высочества как-то упомянули, что она готовила её по суалански, очень сладкой. Да я и сама пробовала угощение Ирины Санлие, действительно сладкое, пряное, с необычным привкусом". Ну и что? Алистар почувствовал, как изнутри поднимается раздражение. Джад не обвиняла Сандрею напрямую, она пыталась понять, но по всему выходило, а что собственно выходило? В который раз он испытывал унизительную невозможность разобраться в хитросплетениях всей этой мерзости. А вот Раталь что-то понимает, и комреталь глядит на Джы как на воплощение матери моря, только что не молится. Если не ошибаюсь, Госпожа Санлье была дочерью целителя, ровно пояснила Джад, обхватывая себя руками за плечи, словно озябла. Значит, могла разбираться в снадобьях. Я не говорю, что именно она приготовила яд, или тот дурман горнато, но кто-то мог воспользоваться её знаниями, или же что, или же, или же она как раз узнала что-то об отравителе, с бесконечной терпеливостью сказала жрица. А ещё госпожа Санли и Кариша готовили тинкалу примерно одинаково. Знаете, на земле люди часто принимают друг у друга манеру готовить какое-то блюдо или напиток. Я бы хотела, чтобы кто-то попробовал приготовить тинкалу по рецепту госпожи Санли или как можно более похожей. И если его высочество попробует её и сможет вспомнить, похожа ли она на тинкалу Кариша, они были знакомы презрев этикетком реталь, взбил воду хвостом, как возбуждённый или спуганный мальок. А как он смотрел на джад, и Анна еле заметно улыбнулась гвардейцу. Они могли быть знакомы, согласилась Жрица. На свадьбе Каина и Ровин госпожа Санле не надолго задержала Каришу в зале. Возможно, именно этого краткого времени той не хватило, чтобы совершить убийство и исчезнуть. Это говорит о том, что с Уаланки вряд ли были сообщницами. Но Кариш исчезл из комнаты. Куда выменили его высочество через потайной ход? Госпожа Санли тоже. Тинкала зелья потайные ходы, одна родина, слишком много совпадений. Она не могла, беспомощно прошептала Листар, переставая верить сам себе. Он посмотрел на зияющий чёрный провал хода, глубоко вдохнул воды и сказал: "Нужно посмотреть, что там. Роталь велите принести туару или снимите со стены Комреталь, поймав разрешающий взгляд начальника охраны, рванулся, сорвал самый большой шар со стены над ложем, до отказа выкрутив рычаг подачи еды. Через несколько томительных долгих мгновений тоара разгорелось у него в руках. "Дайте сюда", буркнула Алистар. "Я хочу сам посмотреть". "Только после того, как ход проверят". И раталь был непреклонен, и Алистар умом понимая, что начальник охраны прав, всё-таки беспомощно огрызнулся. Предлагаете послать туда кого-нибудь другого, чтобы сказали, будто мне не хватило смелости? Ваше высочество, разрешите мне. Комреталь чуть ли не на хвосте плесал, в глазах гвардейца горела яростная мольба, а джи джи смотрела на него с одобрением, и Алистар уже собрался отказать из чистого злого несправедливого упрямства, о котором сам потом обязательно пожалел бы. Но сейчас язык не поворачивался разрешить этому щеголю сделать то, в чем отказано ему самому. На глазах Джи сунуться в тьму и справиться с любой опасностью. Да и что там может быть опасного? Рука Джи отлегла на рука в тунике Алистара осторожным прикосновением, и он сдрогнул от неожиданности. «Позвольте ему, я прошу». «Она просит. А за этого вот?» «Плыви». Процедила Листар своим мученным усилием, отводя взгляд от благодарной радости, осветившей лицо Комреталя. Глупо, как же глупо. Да он же ревнует, осенило вдруг. Ревнует Джад! Это он-то, всегда считавший ревность глупостью и трусостью. Ведь разве может кто-то быть лучше него? Комреталь торопливо сунулся в чёрное круглое пятно хода, туара не надолго осветила. Каменные стены и погасли где-то в глубине. Теперь в комнате их осталось трое: Ироталь, Алистар и по-прежнему держащий его за рукав кончиками пальцев Джад. Едва заметная близость была такой хрупкой, мимолётной, существующей почти только в воображении Алистара, что он замер, едва дыша, боясь разрушить её словом, движением, взглядом. Ваше высочество. Ну как же не вовремя. Алистар застонал про себя от злости теперь на Ироталя, но начальник охраны сказал что-то про Санлию. Санлия, как же он мог забыть о ней хоть на мгновение? Да что сегодня за день такой? Все неверно, не в попад, глупо, отвратительно, неудачно. «Что, Санлия?» — повторил он, с отчаянием чувствуя, как легкое касание пальцев жрица исчезает с рукава. «Она может быть еще жива», — повторила Роталь. «Если ее хотели убить, то могли сделать это и здесь». «Верно». Джад пошевелилась, чтобы удержаться на плаву рядом с ним. От неё без хвоста это требовало куда больше сил. Да и выглядела ржиться уставшей. Так что Алистар клятвенно пообещал себе немедленно отвести её в спальню и проследить, чтобы выпила горячего и поела и полежала. И вообще надо целителей позвать, что ли? Да, верно, снова согласилась Джад. Если её не убили, значит, госпожа Санлье либо уплывёт по своей воле, либо нужна похитителем живой. Вот к комреталь вернётся и узнаем что-нибудь. Буркнула Листар, всё ещё разрываясь между ревнивой обидой, стыдом за сегодняшние промахи и желанием немедленно сделать хоть что-то нужное, полезное и правильное. Надеюсь, Вашего высочества мудро позволили ему пойти, то есть поплыть. В голосе Джад слышалось только безмятежное спокойствие и вежливое одобрение. В самом деле, и почему же? Если там есть ловушка, то пусть лучше погибнет он, не удержался, чтобы не съязвить Алистар. Да. Спокойно подтвердил Аджат. Он солдат, рисковать жизнью за короля и страну его долг. И полагаю, он не хуже любого каланта знает вашу ценность для города. А ещё, она неожиданно улыбнулась. Он чувствует себя виноватым, хоть это и не так. Кайнаком Риталь упустил госпожу Санли. Для него отказ в доверии стал бы самым страшным наказанием, куда хуже риска погибнуть, причём наказанием незаслуженным. А теперь он безмерно благодарен вам за возможность смыть позор. У Алистара перехватило дыхание. То, что звучало в словах Джад, он мог бы сказать и о себе. Неужели она не понимает, каково ему слышать такое? Или это говорится и для него тоже? Да он хвост узлом завяжет лишь бы получить хоть одну возможность, ещё одну. Запаздалый стыд за неудачу с Миаларой снова болезненно кольнул в сердце. Ох, Джи. Неужели это её Бог даёт ей видеть скрытое в сердцах? И почему только его сердце она не может или не хочет прочесть?